Глава 15. Я не оглядывался, чтобы убедиться, что никто на меня не смотрит, не болтался около пустыря, выжидая наиболее удобный момент. Просто подошёл к забору из металлической сетки и перемахнул через него. И через считанные секунды после того, как подошёл к забору со стороны переулка, приземлился на территории, принадлежащей службе контроля ливневых тоннелей округа Маравилья. Мало кто может ожидать столь наглое нарушение права собственности белым днём. Если кто-нибудь видел, как я перелезаю через забор, то наверняка решил, что я один из сотрудников службы, то ли забывший, то ли потерявший свой ключ. Да и вообще, чистенько одетых молодых мужчин, аккуратно подстриженных и гладко выбритых, редко подозревают в противоправной деятельности. Я не только аккуратно подстрижен и гладко выбрит, но у меня нет татуировок, сережек в ушах, колец на бровях, в носу, на губе да и язык я себе не прокалывал. Следовательно, во мне могли заподозрить разве что путешественника во времени из далёкого будущего, которому обрыдли строгие культурные нормы 1950-х годов, вновь установленный тоталитарным государством. Ранним утром, приглядываясь к каменной будке, я отметил, что замок в дверях древний. Должно быть, его изготовили в те далёкие времена, когда губернатор Калифорнии верил в лечебные свойства кристаллов. уверенно предсказывал, что к 1990 году автомобили канут в лету, и встречался с рок-звездой Линдей Ронстад. При более близком рассмотрении я убедился, что замок не только старый, но и дешёвый, с личинкой, не прикрытой защитной скобой. По пути из гриля я на минутку завернул в мемориальный парк, чтобы на скамейке достать из рюкзака крепкие клещи. Теперь вытащил их из за поясы и без труда вывернул личинку из двери. На всё про всё ушло максимум полминуты. Я держался очень уверенно, всем своим видом показывая, что занимаюсь своим делом, на что имею полное право. Открыл двери, вошёл в будку, нашёл выключатель, закрыл двери за собой. В будке находилась стойка с инструментами, но служила будка главным образом для того, чтобы обеспечить доступ к системе ливневых тоннелей под Пика Мундо. Спиральная лестница с широкими ступенями вела вниз. Эта лестница напомнила мне другую, тоже спиральную в доме Джессапа. На мгновение возникло ощущение, что меня занесло в какую-то настольную игру, в которой я уже прошёл этот участок, но неудачно брошенный кубик с цифрами на гранях вернул меня назад, и теперь мне вновь предстоял опасный спуск. Я не стал включать свет на лестнице, потому что не знал, а вдруг этим же выключателем включаются лампы в тоннелях, и тем самым я объявлю о своём присутствии раньше, чем мне того хотелось. Я считал ступени, прикинув, что каждая высотой в восемь дюймов, спустился на глубину более пятидесяти футов, гораздо глубже, чем ожидал. Внизу обнаружилась дверь, цилиндрический засов диаметром в пол дюйма можно было двигать назад вперед с обеих сторон двери. Я выключил фонарь. Ожидал, что засов заскрижавит, а петли заскрипят, но дверь открылась бесшумно. Очень тяжелая, двигалась она на удивление легко. Ничего не видя, я затаил дыхание, прислушиваясь. Не услышал ни звука. Наслушавшись тишины, решил, что могу вновь включить фонарь. За порогом лежал уходящий на право коридор, двенадцать футов в длину, пять в ширину, с низким потолком. Следуя по нему, я обнаружу, что коридор L-образной формы, причем от двери отходила длинная часть. А в конце короткой восьмифутовой меня ждала еще одна дверь с засовом, который тоже можно было задвигать и выдвигать с обеих сторон. Так что доступ к ливневым тоннелям оказался более сложным, чем я предполагал, и по моему разумению такие навороты совершенно не требовались. Опять я выключил фонарик, и опять дверь открылась легко и без единого звука. Стоя в абсолютной темноте, я прислушался и услышал слабое зловещее шуршание. Моё воображение тут же нарисовало огромного змея, ползущего сквозь тьму. Потом я понял, что слышу шёпот воды, текущей по гладкой поверхности. Я включил фонарь, переступил порог. Сразу за ним лежала бетонная дорожка шириной в 2 фута, которая уходила в бесконечность, как направо, так и налево. А под дорожкой, ниже фута на полтора, текла серая вода, возможно, приобретая такой цвет в отражающемся от стен свете фонарики. не бурным потоком, а плавный и неспешно. Лёгкая рябь на её поверхности под лучом фонарика поблёскивала серебром. Прикинув диаметр тоннеля, порядка 12 футов, я определил, что максимальная глубина потока не превышает 18 дюймов, а около дорожки уменьшается до фута. Это массивной артерии, прорубленной в теле пустыни, уходила к её далёкому тёмному сердцу. Я тревожился из-за того, что включение технического освещения известит Саймона о моём появлении. Но и луч фонарика выдал бы моё местоположение любому, кто затаился в темноте. Поэтому я вернулся в L-образный коридор, и, миновав дверь у лестницы, нашёл два выключателя. Повернул ближайший к двери, и в тоннеле вспыхнул свет. Вновь вступив на бетонную дорожку, я увидел, что лампы находятся под потолком тоннеля. на расстоянии 30 дюймов одна от другой, защищённые как стеклянным колпаком, так и металлической решёткой. Свет они понятное дело давали немного, но его хватало, пусть по стенам и распластались тени. Хоть это был ливневый тоннель, а не канализации, я ожидал, что внизу стоит дурной запах, а то и просто вонь. Однако холодный воздух лишь чуть отдавал сыростью, да ещё пахл чем-то кислым, как часто бывает в помещениях со стенами полом и потолком из бетона. Большую часть года этот основной тоннель и все подходящие к нему стояли сухими, а потому плесень здесь не заводилась. Я задался вопросом, откуда взялась вода. Последние пять дней в пикомунда дождей не было, и едва ли она попала сюда после сильных ливней в восточной более высокой части округа. В пустыне влага не задерживается, и так долго добираться до наших тоннелей та вода, скорее всего, не могла. Облака на северо-востоке, которые я видел выходя из квартиры Тери, могли быть предвестниками грозы и сильного ливня, но ему только предстояло начаться. Вы можете задаться вопросом: а зачем округу, расположенному в пустыне, столь сложная и дорогая система отвода ливневых вод? Ответ состоит из двух частей. Первая связана с климатом и геологическими особенностями территории, вторая с геополитикой. Хотя осадков в округе Маравили выпадает немного, у нас случаются грозы, которые сопровождаются мощнейшими ливнями. Песка в нашей пустыне меньше, чем сланцевой глины, сланцевой глины меньше, чем скал, почвы растительности слишком мало, чтобы впитать потоки воды, несущиеся с более высоких участков, и воды этой обрушиваются с неба столько, что лежащие ниже территории быстро превращаются в озера. Поэтому без принудительного дренирования дождевой воды не малой части пекомунда грозит затопление. Бывает, что целый год проходит без грозы с ливнем, который заставляет нас вспомнить о Ное, зато в следующий год таких гроз может быть 5. Тем не менее, ливневые комплексы в расположенных в пустыне городах состоят из разветвлённых систем бетонных V-образных канав и водоотводных труб, призывных сбрасывать воду то ли в естественные сухие русла рек, Только искусственные, созданные человеком, с тем, чтобы отводить избыток воды от человеческих поселений. Такой жильевый комплекс был бы и в Пикомунде, если бы не расположенный рядом с городком одна из главных баз военных воздушных сил, Форт Кракен. Последние шестьдесят лет Форт Кракен являлся одним из оплотов военного могущества США. И жильевый комплекс, благами которого ныне пользуются Пикомунда, создавался естественно для того. чтобы взлётно-посадочные полосы и многочисленные важные стратегические объекты не выходили из строя и продолжали функционировать в заданном режиме, те пусть и редкие моменты, когда разгневанная мать-природа мечет громы и молнии и заливает землю водой. Некоторые уверены, что глубоко под Кракеном, в скальном основании расположен командно-оперативный центр управления, призванный направлять наши ядерные ракеты на бывший Советский Союз. Он же должен был служить правительственным центром, координирующим все работы по восстановлению юго-запада Соединённых Штатов после нанесения атомного удара. С окончанием холодной войны Форт Кракен потерял былую важность, но эту военную базу, в отличие от многих других, не закрыли. Некоторые говорят, что она ещё нам потребуется, если возникнет необходимость противостоять Китаю с его сотнями атомных ракет. Поэтому её боеспособность должна поддерживаться на высоком уровне. Ходят слухи, что тоннели служат не только для отвода воды, но и выполняют ещё и некие секретные функции. Возможно, по ним подводится воздух к подземному командному пункту. Возможно, некоторые являются запасными выходами из этого комплекса. В этих слухах вероятно не больше правды, чем в городских легендах об аллигаторах, живущих в канализационной системе Нью-Йорка. Они вроде бы попали туда детёнышами, спущенные через унитаз. выжили, выросли, теперь кормятся крысами, потерявшими бдительность коммунальчиками. Один из тех, кто верит, что все или большая часть слухов о краке не соответствует действительности, Портон Баркс, издатель Morrowille County Times. Мистер Баркс также заявляет, что 20 лет тому назад, отправившись в турпоход по лесам Орегона, он разделил обед из сухофруктов с орешками и консервированных сосисок с большой ногой. С учетом моего жизненного опыта я склонен верить тому, что она рассказывает о со скотче. Теперь же в поисках Дэни Джессопа, доверяя моей уникальной интуиции, я повернул направо и по бетонной дорожке пошел против потока, пересекая чередующиеся полосы тени и пятна света навстречу одной или другой грозе.